Если вам за 30. Десятка лучших романов для тех, кому за 30. Мартин Эмис. Лондонские поля. Эн Бронте. Незнакомка из Ойлфелд Холла. Джеффри Евгенидис. Средний пол. Эрнест Хемингуэй. И восходит солнце. Самерсет Моэм. Время страстей человеческих. Эптон Синклер Джунгли, Роберт Пенн Оррен Вся королевская рать. Энтони Тролп Барчестерские башни. Джон Голсоорси Сага о форсайтах. Фёдор Достоевский Идиот.